глава двадцать один эвочка сходи развеь ляльку выгуляй надя всунула ей в руку два билета и для верности сжала ладонь а не знаешь как музыку любят эва не сдержала улыбку она любила говорить о своей девочке ну пожалуйста пусть это будет девочка как будто таня не у нее в животе а уже родилась ее заказчикится надя уговаривала эву сходить на новую постановку лебединого озера Они собирались идти с мужем, но у того нарисовалась срочная поездка в Штат, и Надежда уезжала с ним. Для этой постановки отдельно бритмейстера пригласили. «Все наши примы танцуют. Иди!» «Мне не с кем», — отбивалась Эва, хотя пойти хотелось ужасно. Она очень много работала, старалась выбирать заказы покрупнее, пока беременность не слишком мешала. Потом, наверное, станет тяжелее, поэтому хотелось собрать хоть какую-то сумму наперед. «Прошло два месяца». С тех пор, как Эва узнала о свадьбе Макара, она не смогла справиться с собой и от души себя помучила, выисков в интернете полный отчет о бракосочетании младшего Демидова. Хоть церемония была закрыта, и некоторые снимки все же просочились в СМИ, и Эва подозревала, что ушлая сестрица сама продала фото известным изданиям. Алена на своей второй свадьбе блистала не меньше, чем на первой, а Эва вспоминала ту свадьбу, и ей дышать было больно как Макар тогда смотрел на нее, танцевал с ней, улыбался ей. Он ведь на невесту едва взглянул, пару раз даже на танец ни разу не пригласил. Она сама его вытянула. Да он Эву выглядывал, которую утащил танцевать Руслан. И закрытую беседку вспоминала в самом дальнем углу комплекса, какими завистливыми взглядами провожали ее девушки, когда она шла обратно, лихорадочно поправляя волосы и одергивая платье а Макар крепко и собственнически обнимал ее за талию. На нынешних фото он был похудевшим и неулыбчивым. А может, это Эве так хотелось? Но она не нашла ни одной фотографии, где бы он улыбался или выглядел более-менее радостным. На лбу пролегла вертикальная складка. Раньше ее не было, Эва точно помнит. Губы сжаты в линию вот алена та да, сияла и светилась от счастья. Наверное, у них уже тоже растет ребенок. Может, они и поженились, потому что Алена забеременела. Об этом Эва вовсе не могла думать. Ее так обжигало внутри, что, казалось, малыш тоже сворачивается в клубочек от боли. Ей тогда становилось так жаль свою девочку, она чувствовала себя такой виноватой, что однажды просто запретила себе думать о Макаре как будто его никогда и не существовало. Ее беременность перевалила за пять месяцев, живот уже был достаточно выпуклым и заметным, особенно это стало очевидно, когда Эва принялась примерять одежду для похода в театр. Балахонов у нее отродейс не было, в джинсах и свитере идти не хотелось, а платье слишком обтягивали живот. С другой стороны, в облегающем платье это не нагишом, а беременность не болезнь, стыдиться и нечего. Эва выбрала кремовое платье из тонкого трикотажа с шелком, оно очень шло к ее смуглой коже, и все равно, начиная с фойе театра, она инстинктивно прикрывала живот сумочкой. Билеты оказались в вип-ложу, Эва запоздала, вспомнила, что муж Нади какой-то крупный чиновник в одном из министерств, и, конечно, билеты у них были для элиты, но окружающие не особо обращали на Эву внимание, и она расслабилась. Постановка была изумительной. Декорации и костюмы настолько роскошны, что Эва даже в антракт не выходила. Рассматривала программку, читала либретто, хоть и знала его почти наизусть. Влезла в интернет, чтобы выяснить больше о приезжем балетмейстере. Когда восторженные зрители отпустили, наконец, уставших, но довольных танцоров, она нехотя выбралась из ложи и остановилась в фойе. Задумчиво рассматривала рекламные плакаты с предстоящими спектаклями, когда среди выходящих зрителей увидела идущих под руку Димми, да вых, поначалу решила, что это обман зрения, но тут же лихорадочно сообразила, что верно. Сегодня премьера. Здесь собралась вся элита города, и прежде чем идти сюда, ей следовало хоть чуточку пошевелить мозгами. Эва в панике оглянулась, она не успеет убежать, Макар с Аленой идут прямо на нее, если она начнет метаться, они сразу ее заметят. Вот Макар повернул голову к жене, миг, и они встретятся глазами. Но «Почему она такая нерасторопная? Это все беременность, хоть живот и не такой большой, но с ним она все равно кажется себе неуклюжей и медлительной». Эва представила, что сейчас будет, когда Макар увидит ее живот и похолодела. А тот как нарочно остановился напротив, заправил Жене за ухо прядь волос, и Эва сама не поняла, как все произошло. «Это не она. Это кто-то другой вцепился, как клячь, выдущего мимо совершенно постороннего мужчину и притянул к себе. Его спутница, жена или подруга от подобной наглости только рот приоткрыла. «Пожалуйста, не выдавайте меня», — взмолилась Евангелина. И мужчина перестал дергать рукой, а женщина поджала губы, хоть глаза ее продолжали полыхать. Макар не спеша оторвался от жены, как в замедленной съемке повернул голову и увидел Эву. Его зрачки расширились, взгляд скользнул по фигуре. Она цеплялась за локоть незнакомого мужчины, внутри умирая от страха, потому что в глаза ей Макар больше не смотрел. Он немигающим взглядом уставился на ее заметно выступающий живот. Вены на лбу вздулись, Макар сжал руки в кулаки и шагнул вперед. Алена испуганно ойкнула и схватила мужа за локоть, а Эва смотрела на их одинаковые обручальные кольца не понимала, почему до сих пор не умерла от горя. Когда-то она мысленно называла этого мужчину своим мужем, в мечтах выходила за него замуж, Он всегда принадлежал другой женщине, своей нынешней жене, и то, что внутри Эвы живет его ребенок, казалось чем-то из серии очевидное и невероятное. — Пойдем, дорогая? — громко спросил мужчина, за которого Эва продолжала цепляться. Она кивнула, и тот, приобняв ее за талию, двинулся к лестнице. Макар снова дернулся, и снова Алена его удержала. — не смело позвала она, когда Эвин Спутник тащил ее мимо. — Здравствуй, Алена. Собравшись силами, ответила она и отвернулась. Они спустились в гардеробу, жена, судя по джатым губам, точно жена украденного Эвы, мужика, догнала их и уставилась на Эву буравящим взглядом. — Простите меня, — тихо сказала тая даже ладони грудит прижала. Ей было ужасно стыдно. — Пожалуйста, не обижайтесь, но мне очень нужно было воспользоваться вашим мужем. Сбоку хрюкнули, женщина тоже ухмыльнулась, но хоть молнии больше не мечет. — Дай свой номерок, Боря получит одежду. «Боря?» — не поняла Эва. «Борис, наш с тобой муж!» — женщина указала глазами на мужчину. «А я София. Надо же познакомиться, коль мы теперь семья. Ты, я так понимаю, Эва...» евангелина Казаринова?» — сбормотала Эва, но ее достаточно бестеремонно затолкали за колонну. «Если ты прячешься от дочки Бессонова, то лучше стой тут. Зачем тебе понадобилось пользоваться моего мужа, расскажешь в машине». У нее отобрали номерок, затем, как она не упиралась, усадили на заднее сиденье вместительной «Хонды». «А теперь рассказывай», — повернулась к ней София. Но Эва только молча покачала головой. «Ладно, не хочешь, не говори». Они довезли ее до самого дома, когда она снова начала бормотать извинения, Борис неожиданно ее остановил, послушая Евангелина. «Ты можешь ничего не говорить, но если мы в силах чем-то помочь...» «Почему бы не принять эту помощь? Тем более, что ты уже меня попользовал». Они перегнулись с женой и засмеялись. «Хорошо», — согласно кивнула Эва, — «тогда возьмите мою визитку, если вам понадобится фотограф, например, провести фотосессию, я с удовольствием поработаю. Здесь можете посмотреть мои работы, а еще и выкладываю свои фото на стоки. Охренеть», — сказал Борис и снова перегнулся с женой. «Так не бывает». «У Бориса модельное агентство, и журнал», — пояснила София, не понимающая Эви. «И фотографы ему нужны всегда». «Хорошие фотографы», — уточнил Борис. «Я хороший», — улыбнулась Эва, выходя из автомобиля. «Тогда держи». Он протянул ей свою визитку. «Позвонишь завтра, я как раз взгляну на твои работы. Смотри, не пропадай, Евангелина». Уже сидя дома на кухне, Эва достала визитку, чтобы получше ее рассмотреть. «Борис Альбертович Навродский», — значилась там директор модельного агентства «Элит Моделс Люкс». Она придвинула ближе чашку с горячим чаем и обхватила пальцами, стараясь их согреть. «Да, он прав. Так действительно не бывает». Навродский перезвонил сам. Он серьезно впечатлился с ее фотографиями и предложил Эве работу на постоянной основе штатным фотографом агентства с возможностью внештатно выполнять разовые заказы для журнала. Оплату предложили такую, что Эва поспешила согласиться. Это было вдвое, если не втрое, больше того, что получалось на самостоятельных заказах. Она мысленно прыгала, визжала от радости и хлопала в ладоши, и тут я окликнул Борис. — Эва! «Я не допрашиваю тебя, просто хочу знать. Муж твоей сестры имеет какое-то отношение к твоей беременности?» «Я ведь правильно понял, что невольно сыграл роль будущего папаши для отвода глаз?» По выражению лица ее нового начальника было ясно, что он навел справки уже в курсе, с кем жил последний месяц Макар Демидов, так что отпираться было глупо, но и признаваться я его не собиралась «Нет, он ни при чем», — твердо ответила она. «Мы расстались до моей беременности». «Я просто не хочу с ними встречаться». «Вопрос нет», — кивнул Навродский. «Иди знакомься с коллегами». Эва легко влилась в коллектив, а с семейной парой Навродских у нее сложились самые теплые отношения. Эве нравилось бывать у них в доме, хоть она и старалась не злоупотреблять гостеприимством Софии и Бориса. Тем более, что по выходным Эва втихую подрабатывала, чтобы побольше отложить на потом». София ее за это очень ругала, ей приходилось проявлять чудеса дипломатии, отказываясь от приглашения в выходной день, но так, чтобы навродские не догадались, что она снова взяла заказ. Температура не падала. Я ее пошевелила пересохшими губами, ужасно хотелось пить, но сил не было даже дотянуться до чашки с водой. Конечно, чай был бы лучше, но заварить его было не под силу. Ива выпила уже несколько разных таблеток жаропонижающего, однако столбик термометра упрямо полз вверх. Ей было холодно, она укрылась двумя одеялами, но согреться не получалось. Глянула на термометр — тридцать девять и восемь. Ей вдруг отчетливо представилось, что ее малышка внутри нее тоже горит вместе с ней, как в печке, и протянула руку к телефону. Ее трясло так, что пальцы не слушались и не попадали по цифрам. А потом оказалось, что она не в состоянии говорить. — У меня температура, я беременная, — шептала Эва еле слышно. — Почти 39 недель. — Говорите громче, — девушка недовольно произнесла ей в ухо трубка голосом диспетчера неотложки. — Высокая температура? Свяжитесь с вашим семейным доктором, мы Мы по таким симптомам бригаду не высылаем. «Что вы говорите? Ничего не слышно! Выпейте жаропонижающее!» Ева уронила на простыню телефон и закрыла глаза. Она давно открыла дверь, как только почувствовала себя плохо. На крайний случай можно выползти на лестничную клетку и попробовать позвать соседей. Но сил не было даже на то, чтобы снова взять телефон. Наверное, она простыла, когда намокла под дождем, потому что пожадничала на такси, в итоге на такси пришлось ехать. Температура поднялась к вечеру, и, как обычно, сразу под сорок. У Эвы с самого детства такое, но раньше с этим справлялась мама. Навродские улетели на бали, звонить кому-то из коллег было очень поздно. Жар обволакивал изнутри, а снаружи ее била крупная дрожь. Эва снова представила, как мучается ее девочка, и с последних сил потянулась к телефону. «Был только один человек, на чью помощь она имела полное право. Даже не она, а ее ребенок, который сейчас горел в ней. И откуда ты его знала, была уверена, что он поможет, не откажется. Память послушно выдала нужный набор цифр, но его номер и так был занесен в базу. В черный список. Гудки были длинными, они ввинчивались ей в мозг, отдаваясь в затылке и Эва беззвучно заплакала». «Пожалуйста, возьми трубку, ну, пожалуйста!» Запоздала, подумала, что на незнакомый номер он просто не станет отвечать, но он ответил отрывистым «Да, слушаю!» «Помоги мне, пожалуйста, помоги!» Эва кусала губы изо всех сил, шептала в динамик «Спаси меня, маг!»